Примечание редактора. Очевидно, что Каин, или, что более вероятно, Юрген сумел отыскать какое-то средство передвижения, поскольку, когда рассказ комиссара начинается снова, инспекционная поездка, служившая ему прикрытием, уже завершена. Как обычно, Каин лишь в очень общих чертах сообщает о течение времени, но из других ссылок в тексте мы можем предположить, что следующая часть повествования начинается через три дня.